Глава 5. Возможно, это был просто способ сохранить какое-то подобие душевного здоровья, но Лотте больше нравилось думать, что с той минуты все было предопределено. Более того, обнаружив в кармане приглашение Мерхемского салона, так и оставшееся нераспечатанным, она была уверена, что именно Гай предложит вернуться в тот дом, Например, под предлогом, что там гостит один господин, который хочет поговорить об отцовском бизнесе. Миссис Холден ни за что бы не посмела возразить, если бы дело касалось бизнеса. Не сомневалась Лотти и в том, что Гайе удастся выбрать время, когда сели отправиться в очередную предсвадебную миссию. Взглянуть на туфли в Колчестере или на новые чулки в Манингкри. В такой ситуации сопровождение любого мужчины, даже жениха, невозможно. Лотти отчетливо видела, что Гай теперь смотрит на нее по-другому. Пусть она не носит изумрудных платьев, зато приобрела одно качество драгоценного камня, о котором говорила Аделина. Она вся светилась изнутри, притягивая его взгляд, словно бриллиант, поймавший луч света. Все это вслух не обсуждалось, разумеется, но если раньше Лоти находила способы избегать Гая, то теперь он просто оказывался рядом во время прогулок в муниципальном парке. Или держал корзину, когда она развешивала белье по веревкам. Или вызывался прогулять мистера Бинса, когда ее посылали с поручением на набережную. И гораздо быстрее, чем ожидала, Лотти перестала смущаться в присутствии Гая. Невыносимую боль от того, что он рядом, заменила трепетное радостное предвкушение, несвойственное ей желание разговаривать, неугасимая вера, что она занимает место, предназначенное ей самой судьбой. Она кажется не такой угрюмой. «Менее упрямый», — заметила миссис Холден. «Сьюзен, это наследственная и все равно проявится», — возразила миссис Чилтон. Бьюсь об заклад, ее мать, мрачная личность и к тому же метиска. Лотти старалась не думать о Силии. Задача нетрудная, если рядом был Гай. Тогда ей казалось, будто ее окружают невидимые стены. Она находила защиту в своей уверенности, что занимает это место по праву но наедине сели она теряла уверенность и чувствовала себя беззащитной. Она уже не могла относиться к Селии по-прежнему. Если раньше подруга была союзницей, то теперь стала соперницей. Селия перестала быть Селией, превратившись в сочетание отдельных элементов, с которыми Лотти невольно себя сравнивала. Стильная светлая стрижка против темной школьной косы, безукоризненная персиковая кожа против смуглой, длинные ноги как у танцовщицы, против ее собственных коротких, слишком полных, менее красивых. А еще ей не давало покоя чувство вины. Ночами она закрывала уши, чтобы не слышать дыхание селии, и лила беззвучные слезы от осознания того, что отчаянно хочет предать девушку, к которой относилась как к сестре. Никого у нее не было ближе, никто к ней не был добрее, и от этой двойственности она еще больше негодовала насилию. Временами Лотти вспоминала их прежние отношения, но уже через секунду снова не смогла смотреть на подругу, не думая о Гае. Ну, так бывает, когда облака разойдутся и покажется бескрайняя голубизна, но небо опять стремительно затягивает мрачные тучи. Если Селия посылала Гае воздушный поцелуй, Лотти с трудом подавляла в себе желание броситься между ними, загородить его, чтобы поцелуй не достиг цели. Рука Селия, небрежно опущенная на его плечо, вызывала едва ли не мысль об убийстве. Она металась между чувством вины и бешеной ревностью, и этот маятник чаще всего замирал посередине в точке безысходной депрессии. Селия как будто ничего не замечала. Миссис Холден, потеряв рассудок от перспективы скорого бракосочетания дочери, вознамерилась полностью обновить гардероб Селии, поскольку ни одна вещь из того, что было, не подходит для ее будущего положения в обществе. Сели пообещала Лотти приобрести под шумок обновку и для нее, но, увлеченная выполнением своей столь приятной миссии, едва ли вспомнила о своей не так хорошо одетой подруге. «Днем подберу брошюры для медового месяца», — сказала она. «Полагаю, круиз подойдет идеально». «А ты как думаешь, Лотти?» «Можешь представить, что будешь сидеть на палубе в одном из таких бикини?» Гаю не терпится увидеть меня в бикини. Он считает, что я выгляжу чудесно». Я слышала в Лондоне, что все голливудские звезды в наше время отправляются в круизы. лоц Ой, прости, Лотс. Как дурно с моей стороны. Послушай, я уверена, что ты тоже отправишься в круиз, когда выйдешь замуж. Если хочешь, я сохраню эти брошюры для тебя». Но Лоц ничуть не завидовала. Она просто радовалась возможности лишний раз побыть с Гаем. И пыталась уверить себя, когда они, встретившись якобы случайно, неспешно прогуливали в сторону Аркадии, что Гай тоже благодарен судьбе. Дети заприметили Джо раньше, чем он увидел их. Это было нетрудно. Он залез глубоко под капот Остин Хилли. Примечание. Марка спортивных автомобилей, выпускавшихся в Великобритании с 1953 по 1971 год. Конец примечания. Борясь с крышкой распределителя зажигания. Фредди, направляясь домой после похода в магазин с Сильвией и Вирджинией, подбежал сзади и сунул липкую от конфеты руку под рубаху Джо. «Усилий будет ребенок». Джо вылез из-под капота, потирая ушибленную макушку. «Фредди». Вирджиния кинула тревожный взгляд на дорогу, затем нырнула в открытый гараж и начала вытягивать своего подопечного. «А вот и да. Я слышал вчера вечером, что они с мамой обсуждали, как его сделать». И мамочка сказала, что Сели должна заставить Гая позаботиться о своих делах, и тогда ей не придется рожать каждый год. «Фредди, я скажу твоей матери, что ты болтаешь ерунду». «Прости», — одними губами сказала она Джо, когда Фредди вывернулся из ее обычной железной хватки. «Почему ты больше не приходишь?» Перед ним возникла Сильвия, склонившая голову на бок. «Ты же собирался научить меня играть в монополию, а сам не пришел на следующий день, как обещал». Джо стал оттирать ладони ветошью. «Прости, я был немного занят». Лоти говорит, что ты не приходишь, потому что сердишься на нее». Джо замер. «Так прямо говорит?» «Она говорит, что ты перестал приходить, потому что она встречается с Дикий Валентайном». Джо, не удержавшись, хмыкнул. «А у Лотти тоже будет ребенок?» Фредди тем временем успел дотянуться пухлой розовой ручонкой до двигателя и внимательно его изучал. Сильви, Фредди, идемте же! Когда у Лотти будет ребенок, ты научишь его играть в монополию? Если есть резинка, то тебе достанется только один ребенок!» Джо извлек руку Фредди из-под капота и затряс головой. Вирджиния захохотала. Увидев, что они веселятся, Фредди начал набирать обороты. «У Лотти будет ребенок с Диким Валентайном!» Он собирается спеть об этом по телевизору. «Следи за своим языком, Фредди, а то тебе могут поверить!» Вирджиния повернулась к Джо хихикая. Ей нравился Джо. Парень явно понапрасну терял время, мечтая о Лотте. Глупая девчонка, видимо, считала, что слишком хороша для него, раз живет у Холденов, как их ровни. Но на самом деле она ничуть не лучше Вирджинии, просто ей повезло». Если послушать этих двоих, то следующим ее кавалером станет Элвис Пресли. Она пригладила волосы, пожалев, что утром не подкрасила губы, как собиралась. Но Джо все равно не заметил. Он снова стал серьезным и даже не посмеялся над шуткой о Элвисе Пресли. «Где-нибудь бывал в последнее время Джо? В Клактоне, например?» Вирджиния чуть придвинулась, выставив на показ стройные ножки. Джо переминался с ноги на ногу. «Да нет, дел много!» «Фредди прав, мы давно тебя не видели». «Да, ну...» «А у меня гусеница. Гляди». Фредди протянул руку Джо. «Заусеница. Фредди, я ж тебе говорил, она скоро пройдет. Прекрати совать ее людям под нос». «А я могу сделать водородную бомбу. Водород продается в аптеке. Мистер Ансти так говорил». Джо бросил взгляд на циферблат, словно не мог дождаться, когда же они уйдут. Но Вирджиния продолжала болтать. Он имеет в виду перекись водорода. Послушай, Джо, у нас тут собралась небольшая компания, чтобы пойти в новый танцзал на Колчестер Роуд в субботу. А Если захочешь с нами, думаю, мы без труда достанем тебе билет. Она помолчала. Приедет оркестр из Лондона, говорят, хороший. Исполняет все ролльные хиты, повеселимся. Джо взглянул на нее, крутя в руках ветошь. Подумай об этом. Спасибо, Вирджиния. Спасибо, я, я э, дам тебе знать. В 1870 году американский капитан по имени Лоренцо Доу Бейкер зашел в порт Антонио и прогуливаясь по местному рынку, обнаружил странный формы желтый фрукт, очень популярный среди местных жителей. Капитан Бейкер предприимчивая душа решил, что фрукт выглядит и пахнет привлекательно. Он приобрел 160 гроздей по шиллингу за штуку и сложил в трюме корабля. Вернувшись 11 дней спустя в Америку, в порт Нью-Джерси, он предложил диковинку местным торговцам. Те ухватились за фрукты и выложили ему кругленькую сумму, заплатив по 2 доллара за гроздь. «Неплохой доход», — заметил Джулиан Арманд. «За несколько бананов. Новый фрукт произвел фурор». Те, кто, невзирая на необычность, добрался до сладкой мякоти, были вознаграждены. Это стало началом индустрии импорта фруктов. Стрина Бейкер превратился в бостонскую фруктовую компанию. А та компания, что выросла из первой, сейчас один из самых крупных поставщиков. Когда-то отец рассказывал мне эту историю на ночь. Гай улыбнулся Лотти. Но теперь он не любит о ней вспоминать, поскольку эта компания гораздо крупнее его собственной. «Молодец, что выдержал конкуренцию», — сказал Джулиан. Он сидел, закинув в бассейн ноги на связку книг. На коленях у него лежала пачка литографий, и он раскладывал их по двум стопкам по обе стороны от себя на диванные подушки. Тут же на диване сидел Стивен, бледный веснущатый юноша, который никогда не разговаривал. Стивен брал отбракованные оттиски и внимательно рассматривал, словно того требовала вежливость. Кажется, он драматург. Лотти добавила «кажется» в стиле миссис Холден, поскольку до нее недавно дошло, что ни один из этих людей, кроме Фрэнсис, по сути, ничем не занимался. «И у него успешный бизнес?» «Теперь да. Впрочем, я не знаю, сколько денег он зарабатывает. Но с тех пор, как я был мальчишкой, наши дома становились все больше, как и наша машина». Конкурентоспособность имеет свои плюсы». А ваш отец, судя по всему, очень решительный человек. Терпеть не может проигрывать. Даже мне. Вы играете в шахматы, Гай? Давно не играл. Хотите сыграть партию, мистер Арманд? Нет, не я. Я как тактик бесполезен. Нет, если вы хороший шахматист, вам следует сразиться с Джорджем. Джордж мыслит только математическими категориями. Чистая логика. Я часто думаю, что он наполовину человек, наполовину машина, заметила Аделина. Вы хотите сказать, что он холодная натура? Не совсем. Джордж бывает ужасно добр. Но это не тот человек, которого можно полюбить. Нет. И влюбиться в него нельзя. Неспешный разговор явно противоречил тому, что в воздухе в тот день чувствовалась нервозность, не имевшая никакого отношения к неотвратимому приходу осени. Лотти поначалу даже не ощутила эту едва уловимую вибрацию между людьми в комнате. Заряд. Аделина приподняла локон волос Лотти, которая молча сидела у ее ног, стараясь не краснеть. Слова Аделины пробудили ее от мечтаний о грузовых кораблях и экзотических фруктах. Аделина тем временем украшала ее голову крошечными вышитыми розочками, обнаруженными в шкатулке для драгоценностей. «Ими было расшито мое свадебное платье». — сообщила она, приведя Лотти в ужас. — Это всего лишь платье Лотти. Я храню только самое лучшее из прошлого. Аделина настояла на том, чтобы прикрепить розочки к волосам Лотти. Ей захотелось увидеть, как это будет выглядеть. Лотти сначала отказалась. Что там Аделина увидит, если вплетет ей волосы кучу нитяных бутонов? Но тут вмешался Гай, сказав, что нужно попробовать что ей следует позволить Аделине расплести ее длинную косу, а потом сидеть тихо, пока та будет расчесывать и украшать ее волосы. Мысль, что все это время Гай будет смотреть на нее, показалась Слотти настолько восхитительной, что после недолгих протестов она наконец согласилась. «Все равно перед выходом мне придется вынуть все розочки, а то с миссис Хэ случится удар». Мимо прошла Фрэнсис, направляясь на террасу, и руки Аделины на секунду замерли. Лотти услышала, как она тихо вздохнула. За все полтора часа, что они пробыли здесь, Фрэнсис не произнесла ни слова. Сначала Лотти не обратила на это внимания. Она воспринимала только Гая, тем более, что в последнее время Фрэнсис чаще находилась на террасе, работала над фреской. Но затем и она тоже почувствовала некоторый холодок в том, например, как Фрэнсис отказывалась отвечать на все вопросы Аделины, не хочет ли она выпить, не нужна ли ей новая кисть, не попробует ли она вкуснейших фруктов, что принес Гай. Луть успела заметить, что Фрэнсис, проходя мимо, плотно сжимала губы, словно с трудом сдерживая, чтобы не ответить резкостью. Ее квадратные костлявые плечи были напряжены, и она склонилась над своей палитрой, словно бросая вызов любому, кто захотел бы встать на ее пути. Со стороны могло показаться, что она полна агрессии, если бы не розовый ореол вокруг глаз и мокрые слипшиеся реснички Лотти решила, что ее расстроил Джулиан Фрэнсис никогда не была такой до его приезда Само присутствие Джулиана в доме изменило ее поведение Наверное, он разом разрушил все ее планы «Мне помочь тебе с рисованием, Фрэнсис?» — спросила Лотти Но Фрэнсис исчезла в кухне, не ответив До приезда родителей Гая, которые хотели познакомиться с Холденами, оставалось четыре дня, и Лотти, сознавая, что на том, скорее всего, и закончится их совместное времяпрепровождение, тщательно откладывала в памяти каждую совместную минуту, каждую секунду, как ребенок, запасающийся конфетами. Задача была не из легких, поскольку она так часто старалась запечатлеть все в памяти, что казалось окружающим рассеянной. «Лотти снова не с нами» таких случаях говорила Делина, а Лотти спустя несколько минут вскакивала, внезапно осознав, что превратилась в центр внимания. Гай ничего не говорил. Вероятно, принимал те стороны ее натуры, о которых другие люди считали необходимым высказаться. Во всяком случае, он не задавал вопросов, и Лотти, которой до смерти надоело выслушивать замечания по поводу своего характера, была благодарна. Банкрофты должны были приехать в субботу и намеревались остановиться в отеле «Ривьера», где заранее заказали лучший номер с огромной террасой и видом на залив. «Немного вызывающе», — прокомментировала миссис Чилтон, расстроенная, что гости не остановили свой выбор на ее заведение. «Хотя, наверное, чего другого от них ждать? Они ведь практически иностранцы». С тех пор, как Гай объявил об их неотвратимом приезде, миссис Холден с головы ушла в домашние дела, загоняв Вирджинию до полного изнеможения и ярости. «Мне бы хотелось познакомиться с вашими родителями, Гай. Ваш отец, наверное, очень интересный человек». «Он... Я бы сказал, к нему нужно привыкнуть», — ответил Гай. «Он более прямолинейен, чем большинство британцев». Некоторые считают его отчасти американцем, немного наглым, а кроме того, он по-настоящему интересуется только бизнесом, все остальное кажется ему скучным. А ваша мать? Как она справляется с такой природной силой? Она часто над ним смеется. По правде говоря, мне кажется, она единственная, кто осмеливается на это. Видите ли, у него взрывной характер, он с легкостью нагоняет на людей страх. Но не на вас. «Да». Он искоса взглянул на Лотти. «Впрочем, я ничем отца не расстраивал». Невысказанная «пока» так и замерло в воздухе. Лотти почувствовала это, и у нее по спине пробежал легкий холодок. Она перевела взгляд с Гая на свои туфли, потертые от пробежек по пляжу с мистером Бинсом. Доктор Холден даже заметил как-то раз, что не знает ни одной собаки которую так часто выводили бы гулять. Тем временем Аделина поднялась и вышла из комнаты, наверное, отправилась на поиски Фрэнсис. Наступила тишина, во время которой Джулиан продолжал разбирать литографии, время от времени поднося одну из них к свету и хмыкая то одобрительно, то недовольно. Стивен покинул свое место и потянулся. Когда он поднял руки, тонкая хлопковая рубашка задралась кверху, выставив на всеобщее обозрение бледный живот. Лотти посмотрела на Гая и, поймав его взгляд, залилась румянцем. Когда бы он не оказался в комнате, а иногда и за ее пределами, она остро осознавала его присутствие, словно улавливала крошечные вибрации в воздухе и невольно трепетала в ответ. Она опустила голову, позволив тяжелым прядям с вплетенными розовыми бутонами закрыть ей лицо, но все равно осознавала, что он продолжает на нее смотреть. Оба подскочили, услышав крик кричала Фрэнсис, но слов было не разобрать. Второй голос, несомненно, принадлежала Делине. Она говорила что-то ласковое, пытаясь увещевать, но Фрэнсис снова взорвалась, воскликнув «Невозможно!». Послышался громкий звон, какая-то кухонная утварь разлетелась в дребезги по каменному полу. Лотти украдкой бросила взгляд на Джулиана, но тот оставался на удивлении невозмутимым поднял на секунду голову, словно убеждаясь в правильности своей догадки, после чего вернулся к литографии, бормоча что-то насчет качества печати. Стивен присоединился к его занятию, ткнул пальцем в какую-то точку, на листе и оба закивали.